Глава 19. Боги. Храм мгновенно взорвался грохотом очередей. Несмотря на то, что мои люди давно были расставлены по позициям, готовые открыть огонь в любую секунду, бойцы Кетты успели оказать сопротивление. Недолго, конечно, буквально секунду, однако этого хватило, чтобы пули засвистели рикошетами в опасной близости. Тихо вскрикнула Лема, заработав скользящее ранение по лицу. Юс вывалился из за колонны и схватился за ногу, но они были живы, в отличие от телохранителей Кетты. Теперь мне нужно закончить с ней как можно скорее, чтобы успеть отсечь головы воинам клана, иначе они оживут, и уже тогда ситуация станет гораздо серьезнее. Но как убить бога, я все еще не знал. Как только с лишними было покончено, Лема дважды выстрелила в голову Кетты, вот только обе пули прошли насквозь, не причинив ей никакого вреда. Всё в точности так, как я и ожидал, но попробовать стоило. Даже отрезанная от внешнего мира Кетта всё ещё представляла серьёзную опасность, и я это почувствовал, когда вдруг начал задыхаться. Да, внешней энергией она пользоваться больше не могла, но ведь в храме всё равно оставалось немало воздуха, и он был ей подконтролен. Помимо прочего, кислород усваивается в крови и питает им органы. Судя по всему, Кетта направила свои силы именно на это. Удалила частицы воздуха из моего тела, заодно перекрыл доступ к новому глотку. Я тоже не стоял без дела и попытался вскипятить её кровь, однако она быстро справилась с недугом, охладив тело потоком ледяного ветра, который мастерски закрутила вокруг себя, да и внутри, скорее всего, тоже. Мне в свою очередь удалось выделить кислород, разложив на составляющую воду. Первые попытки атаковать друг друга результатов не принесли. Со стороны вообще могло показаться, будто мы с ней просто стояли и буравили противника ненавидящим взглядом, ведь схватка проходила на совершенно ином уровне, и это явно чувствовалось. Люди, что все еще находились внутри, быстро отпрянули и попытались покинуть опасное место. Кетто не позволило, Резкие порывы ветра разбросали их по сторонам, словно они были сотканы из невесомого пуха. Похоже, удар пришёлся и по мне, но я успел с откатить окружающие влагинеки щит, который лишь покрылся рябью, а затем разнёс его на мелкие брызги, чтобы в следующую секунду собрать их вокруг лица Кетты, и снова ничего не вышло. Мощные потоки теперь уже горячего ветра попросту испарили воду, не дав мне возможности завершить задуманное. Но главное, теперь всё своё внимание она приковала ко мне, дав возможность моим людям свалить в подвальное помещение под храмом. Следующим ходом я попытался остановить движение потоков внутри её тела, как делал уже не единожды, тем самым замораживая врагов и снова мимо. Ведь подконтрольна мне была только жидкость, Кетта лишь на мгновение замерла, а затем заставила вибрировать частички воздуха, который также присутствовал в организме, чем и нейтрализовала моё влияние. Разум гораздо быстрее тела и способен совершать множество различных действий за короткий промежуток времени. Наша схватка длилась всего мгновения. Быстро перебрав все самые привычные варианты воздействия, я не придумал ничего лучше, чем рнуться в атаку, но теперь уже на физическом уровне. Я здраво оценивал свои возможности и понимал, что 6 сотен лет Кетта прожила не лёжа на диване и она полностью подтвердила мою гипотезу. Бил я в самые уязвимые места, стараясь нанести максимальный урон за минимумом действий. Однако все мои удары были заблокированы от контратаки я едва успел увернуться. При этом удалось сместиться влево, откуда всё же смог достать Кетту молниеносным ударом в печень, и сделал я это сразу в двух измерениях, на физическом уровне и стихийном. Первый отработал больше как отвлекающий манёвр. Всю ставку я сделал на силу. Атака прошла ровно так, как я и ожидал. Умелый блок локтем в предплечье остановил руку, но энергия достигла цели и в миг заморозила орган. Даже будучи богом, Кетта смогла ощутить всю прелесть моей задумки. Ее моментально скрючило, а изо рта вырвался болезненный стон. Я ринулся закрепить успех и добавил ей локтем в затылок. Силы и скорости должно было хватить, чтобы убить любого другого человека. Вот только моя рука не встретила сопротивления, пройдя тело насквозь. Естественно, я провалился, и Кетто незамедлительно этим воспользовалась. Оставаясь в эфемерном состоянии, она запустила руку мне в живот, где та снова обрела физическую форму. Боль пронзила моё тело, но она успела отреагировать адекватно, обратив меня в воду. И как только это произошло, я рванулся вперёд и заключил богиню в свои объятия, растёкся по ней, обволакивая со всех сторон. Кетта вновь утратила плотность, но было уже поздно. Выскользнуть я ей не позволил. Увеличившись в размерах за счёт пустоты внутри, я смог полностью поглотить её после чего резко сократил свободное пространство, и это позволило мне одержать победу. Как известно, жидкости не могут сжиматься в отличие от воздуха, чем как раз и достигается колоссальное давление в гидравлических установках. Кетта, конечно, могла бы вновь обрести плотность, но в этом случае её бы уже попросту раздавило в однородную массу. Будучи в состоянии воздуха, она продолжала сжиматься всё сильнее, подчиняясь давлению, которое я упорно продолжал наращивать. От этого с каждым мгновением возрастала её температура. Я чувствовал, как начинаю закипать изнутри, как частицы, из которых сейчас состоит моё тело, разгоняются. Пока усилием воли мне удавалось сдерживать их, но этот процесс не мог длиться бесконечно. Тело Кетты уже начало светиться, меняя своё физическое состояние. Понятия не имею, насколько мне удалось поднять давление внутри себя. Сущность Кетты сжалась до размера хлебной крошки и вдруг взорвалась. Моё сознание разлетелось осколками. Подозреваю, что вместе с телом не удивлюсь, что меня попросту испарило. Энергии взрыва оказалось достаточно, чтобы разнести храм на мелкую фракцию. Благо к тому моменту мои друзья уже успели покинуть опасное место, спустились на подземный уровень. Он тоже не избежал обрушения, но при этом арочная конструкция распределила нагрузку на стены, серьёзно погасив мощь ударной волны. Некоторое время я взирал на произошедшее, будто со всех сторон одновременно. Все, кто находился снаружи, погибли. Их тела разорвало на огшмётки, а сверху присыпало битым камнем. Технику отнесло на десятки метров. Джунгли вокруг постелило на сотню, словно это и не деревья вовсе, а сочная травка в поле. Рассеянное сознание вдруг стало растворяться в окружающем мире. Я почувствовал, как становлюсь его частью, проникаю в каждую травинку, Объединяюсь с общими потоками энергии, в мгновение ока я увидел, как распределены водные потоки в мире, где она зарождается, куда уходит, как напитывает почву растения живые существа. Но чем дальше распространялось моё познание, тем больше я терял личность, и это пугало. Каким-то невероятным усилием я заставил себя покинуть этот волшебный мир, который закружился с бешеной скоростью, отдалился, при этом расширился до всеобъемлющего масштаба. После чего мгновенно схлопнулся в точку. Я ощутил себя стоящим на четвереньках и тут же вывернул желудок. Голова кружилась, руки и ноги тряслись от слабости, но я заставил себя подняться. А когда сумел открыть глаза, был готов взреветь от бессильной ярости. Прямо передо мной на руинах храма стояла Кетта. Какое-то время мы буравили друг друга ненавидящим взглядом, а затем она наполнила лёгкие воздухом и дунула в мою сторону, и ничего не произошло. На её лице за короткое время отразился весь спектр эмоций, которые она испытала, от удивления до страха. В один момент мне показалось, что она готова расплакаться, А я попробовал воспользоваться своими силами. Стало очень любопытно, получится ли. Да, без особых проблем моя рука утратила форму и заструилась, заиграла бликами под лучами солнца. Странно, почему я всё ещё владею силами, а она нет? Или лёгкий порыв ветра всколыхнул мои волосы? А затем я подхватил его, раскрутил, наполнил энергией водных потоков, подбросил вверх, где мгновенно охладил и подставил лицо под крупные хлопья снега, а затем расхохотался. Кэтта всё поняла. Некоторое время она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, а спустя секунду рухнула на колени и склонилась в поклоне до самой земли. Прости, великий, молю, прозвучал её приглушённый голос. Пощади. Пощадить? вскинул бровь я. Из чего вдруг я должен это делать. Я буду верно служить тебе до последнего вздоха. Я не нуждаюсь в твоих услугах." Покачал я головой и заставил всю жидкость её тела моментально вскипеть. Её оглушительный визг взметнулся к небесам, рассыпался по открытому пространству и затих теперь уже навсегда. Обваренная, парящая плоть отстала большим куском, обнажив ребра, а затем всё тело С влажным хрустом просела, развалилась бесформенной кучей. Главный враг пал. Осталось добить ее прихвостней, и теперь мне это под силу. Я сменил спектр зрения, чтобы отыскать живых. Удалось обнаружить шесть силуэтов под завалом, их энергия все еще струилась. Хотя у двоих, похоже, присутствуют тяжелые травмы. Аура одного из них принадлежала Леме. Ее поток выглядел нормально за исключением левого бедра, которое, скорее всего, было перебито и за камнями точно такую картину я рассмотрел у второго раненого, но там потоки нарушены в обеих ногах и руке. Вновь вернув себе стандартное зрение, я подошел к завалу и внимательно всмотрелся в камни, а затем опять перешел на обзор стихии. Так я повторил несколько раз, пока полностью не запомнил расположение осколков храма. Далее сосредоточился на подземных водных артериях и принялся перегонять их в нужные мне места, периодически меняя спектр зрения. Когда под одной из таких точек скопился достаточный объём, я высвободил его, создавая максимально возможное давление. Всё получилось. Сильный напор воды смог отбросить несколько валунов в сторону, и когда экспериментальный гидроудар прошёл успешно, я взялся за работу раз за разом всё ближе подбираясь к своим в попытке высвободить их из-под завала. Провозился почти два часа, но главное успешно. Естественно, первый откопал лему, затем уже всех остальных. Не всем так повезло. Юсу размазжила голову большим валуном, и вернуть его к жизни не представлялось возможным. Его тело находилось неподалеку от шмеля, что как раз и позволило рассмотреть повреждения. Несколько человек из местных задохнулись, оказавшись заваленными в узких пространствах, а кому-то разворотила грудную клетку. Когда выжившие оказались на свободе, я принялся за поиски мыши. Снова перешел в спектр обзора энергии, но увы, В Ничего живого в радиусе 100 метров не обнаружил. В момент взрыва мой верный слуга находился за стенами храма, а здесь размазало всех. Не обнаружив живого тела, я занялся поиском мёртвого. Он мой друг, возможно, самый близкий из всех, кого я знаю, а потому не позволю ему вот так гнись под открытым небом. Даже если он мёртв, то как никто другой заслужил ритуал погребения и все необходимые почести. Выжившие помогли друг другу выбраться из образовавшегося котлована, вытянули наверх раненых, оказав им необходимую первую помощь, молча присоединились ко мне. Мы бродили по вымощенной и заваленной валунами площади, всматриваясь в лица покойников. Иногда приходилось применять силу, чтобы сдвинуть камень и посмотреть на того, кто под ним находится. С каждым разом я всё больше впадал в отчаяние, потому как все, кто в момент взрыва находился в непосредственной близости к храму представляли собой разбросанные по округе запчасти, и я не хотел верить, что мышь попал под этот удар, потому как в данном случае у меня будет даже некого хоронить. Как ты? Спустя ещё два часа я устало опустился на камень возле лемы. Жива, улыбнулась та. Нога почти зажила, спасибо кланам. Это уж точно. Хоть что-то полезное от них нам всё-таки досталось. Не нашёл? Нет. Может, он жив? Ведь ему тоже сделали укол. Здесь больше нет живых, я проверил. Боюсь, нам придётся собирать его по кускам, чтобы организовать похороны. Лема тяжело вздохнула, и по её щекам потекли слёзы. Она тоже любила его за бескорыстную поддержку, всегда готового на всё ради нас. Никогда не ныл, не жаловался, а главное был верным до конца. Вряд ли хоть когда-нибудь мне посчастливится встретить такого же человека. От этих мыслей в горле встал ком. Мне тоже хотелось пустить слезу, вот только я не мог себе этого позволить. Переборол, переселил себя и вновь поднялся на ноги, потому как лучший способ отвлечься работа. Я вновь отправился на поиски друга или чего угодно, что могло от него остаться. Сюда вдруг раздался громкий крик шмеля от одной из машин, и я без лишних вопросов рванул к нему. Ах ты старый разбойник, улыбнулся я, глядя на тело товарища. Мы успел забраться в кабину прежде, чем храм рванул. Да сейчас он был мёртв, и весь поломан. Голова неестественно вывернута, рука сломана так, что смотрит в противоположную сторону, а из мяса торчит кость. Грудина продавлена рулевым колесом, и всё вокруг залито кровью. Но это не беда. Главное, что все части на месте, а инъекция наверняка уже вовсю занимается восстановлением. Пришлось приложить немало усилий, прежде чем вытянуть его тело наружу. Металл кабины сильно деформировала, некоторые места зажало так, что никакая вакцина не смогла бы их вылечить ввиду отсутствия возможности избавить тело от инородного предмета. Это как раз касалось руля. Шмель тоже был клановым бойцом, а потому имел ровно те же усиления организма, что и я. Вдвоём мы смогли отогнуть части кабины в нужных местах и аккуратно достать мыша. Затем мы уложили его на ровную поверхность и придали максимально правильное положение. По крайней мере, насколько это было возможно в данных условиях, теперь оставалось только ждать. Ногалема к тому моменту более или менее успела восстановиться, но она всё равно на неё пока не опиралась. Однако тоже перебралась ближе к мышу и некоторое время периодически поправляла переломанные конечности, пытаясь уложить их более правильно. Но спустя какое-то время успокоилась, попросила у меня воды, оторвала кусок ткани от своей одежды и принялась смывать с мыши засохшую кровь. Я сидел рядом и молча наблюдал за ее манипуляциями, заодно помогал сменить воду. Лема попросту выливала грязную, а я наполнял чашу чистой. Мысли летали где-то в другом месте. Я думал об остатках армии, что так и продолжали сидеть возле портала, о сторонниках Кетты, которые так же, как и она, обладали божественными силами и еще неизвестно, каким образом отреагируют на ее смерть. В голове уже созрело некое подобие плана, когда Лема в очередной раз попросила воды. Я вновь наполнил чашу чистой, а затем вдруг присмотрелся к ней. «Ты где я её взяла вообще? Там, сухо отмахнулась Слема, неопределённо указав в сторону руин храма. Занятная вещица», — пробормотал я. Всё вокруг в щи, а она целая». Повезло, пожала плечами та и продолжила чищать кровь с тела мыши. Дай взглянуть. Лема молча передала мне ёмкость, но вскоре я вернул её обратно. Нет, это было не то, что я подумал. Кто из которой я получил свои способности, она не имела никакого отношения. Да и глупо было бы считать, что Кетта притащит её с собой на переговоры. Она наверняка спрятана и, скорее всего, даже не в нашем мире, хотя, может, оно и к лучшему. Я в очередной раз переключил зрение, окинул пространство и наконец удовлетворённо крякнул. Первой причиной тому стало зарождение жизненных потоков в теле старого друга. Он постепенно оживал, Хотя до да, окончательного восстановления может пройти еще очень много времени. И второй момент к нам приближались люди. Пока я не мог сказать с полной уверенностью, к какой из противоборствующих сторон они принадлежат, но все же на 90% считал их своими. Враг либо уже был бы здесь, потому как владел техникой, либо еще не появился на горизонте в случае пешего марша. А вот моим войскам как раз уже пора подходить. Взрыв они наверняка услышали и должны адекватно отреагировать посмотреть, к чему привели переговоры, а заодно выяснить, что это так бумкнуло. В пределах видимости они появились примерно через час. Завалы из переплетённых в хаотичном порядке джунглей преодолевали ещё минут 20. Всё это время мы даже с места не сдвинулись, устало наблюдая за ними. Нога у лямы уже полностью восстановилась, а травмы напоминали лишь незагорелые участки новой кожи. А вот мышь пока ещё даже дышать не начал. Слишком большое количество травм. Наверняка чвнётся худой, как пленный концлагеря, ведь на восстановление тканей наниты тратят ресурсы того же организма, но это ничего, откормим. А мелкие биороботы постепенно завершат процесс. Его бы в медицинскую капсулу, что находится в подвалах офиса клана. Там для работы нанитов подаются все необходимые растворы и минералы. Да и саму инъекцию теперь обновить не помешает. В любом случае, пусть вначале оживёт. Дальше что-нибудь придумаем. Великий склонил голову в поклоне крюк Простите, но у меня плохие новости. Я даже опешил от такой постановки вопроса и молча, не скрывая своего удивления, уставился на генерала. Храмовый комплекс захвачен, выдохнул он. Как? Я тут же подскочил с места. Кем? Сообщение передал Филат. Там творится что-то странное. Оба генерала мертвы, от оборонительной армии ничего не осталось. Скопление вражеских войск поблизости не было обнаружено. Вот доложил, что их атаковали боги. Где он? Где сейчас Филат? «Неподалеку от поселка Военный в подземных галереях. Вот тебе и привет от покойницы, вздохнул я. Собираемся. С носилки, нужно транспортировать мыши. Лема, поднимай своих диверсантов. Пойдем малым отрядом. Нет смысла рисковать людьми. Все, шевелитесь, времени нет.